Старейшина Сяо «Какой интересный ребенок! Ты собираешься поставить на него?» С любопытством спросила Сяо Цинь-Цинь, кокетливо склонив голову на бок. Она выглядела прекрасной, словно небесная фея, всегда носила тонкие расшитые шелка и легкомысленные украшения. и, глядя на ее юное, всегда застывшая в восемнадцати годах прелестная личика, окружающие напрочь забывали тот факт, что она была одной из старейшин Шэньшу и уже не первую сотню лет успешно справлялась со своими обязанностями. — Возможно, — вторая заклинательница коснулась пальцем поверхности воды в большой нефритовой чаше, от чего изображение двух мальчишек пошло рябью и исчезло. Ловко он придумал с дуэлью, мне понравилось. Собираешься взять его в личные ученики? прощебиТАЛО цинцин. Забавно, но даже Лян Юэ которая была в два раза моложе, порой почти забывала, что перед ней не младшая сестра по ордену. А уж те, кто видел их вместе впервые, и вовсе не сомневались, что старшей является Юэлань, которая всегда и одевалась строже, и ростом была выше, да и бессмертие обрела в двадцать шесть. только если у него есть талант. Сама знаешь, в моем искусстве одного лишь ума недостаточно. Но вообще странно, что столь смышленый мальчик возник будто бы из ниоткуда. Да еще и умеет простейшие манипуляции с ци проводить, как сделал это в зачарованной роще и на лестнице, Не верится мне, что подобный нефрит родился в семье обычного торговца. Надо бы побольше про них с братом разузнать. Почему Цинь-Цинь так заинтересована? Никогда не видела, чтобы ты столько внимания уделяла какому-то новичку. Старейшина Дуань поставил на успех Дуань Маофу целую шкатулку духовных камней. Как будто то, что они родственники в седьмом колене, имеет хоть какое-то значение для совершенствования. Надулась Цинцин. И из-за этого старого напыщенного индюка я не могу поставить меньше. Я должна убедиться, что тот мальчик достоин внимания, прежде чем сделаю на него ставку. Юэлань. сжала губы, чтобы не улыбнуться. Старый напыщенный индюк на самом деле был намного моложе старейшины Сяо. — Ты смеёшься? — с подозрением спросила Цинь-Цинь. — Что ты? Я бы не посмела. — Ты точно смеёшься! — с негодованием воскликнула Цинь-Цинь. — Непочтительная девчонка! Лян Юэлань выхватила из зачарованного рукава волшебный зонт и приготовилась к побегу. Хоть старейшина Сяо всегда была добра к ней и с самого начала взяла под свое крыло, в руки к ней было лучше не попадать. «Эта глупая Юэлань разузнает все о братьях Ли специально для Цинцин? – воскликнула она, попытки попытке задобрить старейшину и выторговать себе свободу. — Ну, если сестрица так настаивает... Заклинательница снова притворилась кокетливой небесной феей. — Я отправлюсь на поиски прямо сейчас, — пообещала Йоэлань и активировала волшебный зонтик. Спицы закрутились, нарисованные на поверхности зонта картинки, будто бы ожили, и бессмертная дева почувствовала себя лёгкой, словно лепесток, подхваченный ветром. Она выпорхнула в окно и на максимальной скорости направилась в Лунся, чтобы узнать, когда и откуда братья Ли приехали в город. И только улетев достаточно далеко... Наконец рассмеялась в полный голос. Вообще-то старейшина Сяо просто могла приказать ей заняться расследованием, ведь была намного выше по статусу. Однако она обожала устраивать подобные маленькие сценки, и окружающим лучше было подыгрывать и не портить заклинательнице удовольствия. Такой способ отправлять на задание нравился Лян Юэлань намного больше, чем чересчур формальный подход старейшины Дуань. Вот уж действительно напыщенный индюк, пусть лицо у него и молодое, но внутри он самый настоящий замшелый дед».